Совет контрразведчикам. Женщины-разведчики являются самым опасным противником, причем их всего труднее изобличить. При встрече с подобными женщинами вы не должны позволять симпатии или антипатии влиять на ваши решения. Такая слабость может иметь для вас роковые последствия. Совет разведчикам. Избегайте женщин. С помощью женщин было поймано много хороших разведчиков. Не доверяйте женщинам, когда вы работаете на территории противника. Имея дело с женщинами, никогда не забывайте играть взятую на себя роль. Один француз, бежавший из германского концентрационного лагеря, Остановился в кафе вблизи швейцарской границы, ожидая наступления ночи. Когда официантка подала ему меню, он поблагодарил, что ее очень удивило. Когда она принесла ему пиво и еду, он снова поблагодарил ее. Пока он ел, официантка позвала сотрудника германской контрразведки, потому что, как она говорила впоследствии, Такой вежливый человек не мог быть немцем. Француз был арестован. Основное правило поведения разведчика. Остерегайтесь женщин. История знает много случаев, когда женщины способствовали поимке разведчиков мужчин. Вы должны обращать внимание на женщину только в том случае, когда подозреваете, что она является агентом службы разведки или контрразведки противника, и то лишь при уверенности, что вполне владеете собой. Курский соловей советской разведки. В 1940 году во французской каторжной тюрьме умерла при невыясненных обстоятельствах русская эмигрантка, знаменитая певица Надежда Плевицкая, чьим голосом восхищались Леонид Собинов, Федор Шаляпин и даже сам император России Николай II, семья которого дружила с этой простой русской девушкой. Кончалась она в тюрьме после того, как двумя годами раньше гуманное французское правосудие приговорило ее к 20 годам каторжных работ за соучастие в похищении генерала Миллера, руководителя Русского общевоинского союза, РОВС. На суде Надежда Плевицкая виновная себя не признала, Чтобы доказать обратная французская контрразведка даже пошла на тайную запись с помощью скрытых микрофонов ее предсмертной исповеди у православного священника. Однако и это не принесло желаемых результатов. Надежда Плевицкая, настоящая фамилия Винникова, родилась 17 января, 1884 года в селе Вениково Курской губернии в многодетной крестьянской семье. Как она писала в книге воспоминаний Дежкин-Карагот, Надеждин-Хоровод, вышедший в Берлине в 1925 году, «Всех детей у родителей было 12. Я родилась двенадцатой и последней». Осталось нас пятеро, прочие померли. У отца Надежды на семь едоков было семь десятин земли. И при хорошем урожае семья жила в определенном достатке. Петина началась с детства, подражая старшей сестре Татьяне. Ее голосом заслушивались окружающие. Однако вскоре ее отец Василий Венников умер, и семья познала нужду. Надежда вынуждена была работать подъемщицей.